Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть пятая. На далеком острове Танамаса капитан Вантох обнаружил неизвестных науки животных – гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смешленных зверьков, словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Вантох встречает друга детства миллиардера Пана Г.Х. Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат «Саламандра», который торгует животными, как дешевые рабочие силы для подводного строительства. Яхта в лагуне Мистер Эйп Леп, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Недалеко от берега стояла на якоре яхта «Глория Пикфорд». Эту яхту Эйп получил от папаши Джесса, за то, что сдал университетские экзамены. Эйп, пригласи нескольких приятелей или приятельниц и поезди по белу свету. И вот теперь там, на перламутровой поверхности моря, застыла Глория Пикфорд, а здесь, на горячем песке, спит крошка Ли. Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки, веки крошки Ли затрепетали. Эйп! Mm. Ну, знаешь, о чём я думаю? Здесь, на острове, можно было бы сделать шикарный фильм. Превосходная идея, крошка. А какой фильм? Ну, например, ну, представь себе, что я была бы на этом острове Робинзоном. Женщина-Робинзон. Правда, совершенно новая идея. Да, да. А как бы ты попала на этот остров? Превосходнейшим манером. Просто наша яхта потерпела бы во время крушение, и вы все потонули бы. Ты, Джеди, капитан и все-все-все. А Фред? Он ведь замечательно плавает. Ну пусть тогда Фреда съест акула. Получится изумительный кадр. Ведь у Фреда безумно красивое тело, правда? Ну, а дальше? А меня в бессознательном состоянии выбросил бы на берег волна. На мне была бы... Пижама та в голубую полоску, что так понравилась тебе позавчера. Это должен быть цветной фильм, Все говорят, голубой цвет поразительно идет к моим волосам. А кто бы тебя здесь нашел? Ну, никто. Какой же тогда Робинзон, если тут будут люди? Вот почему эта роль такая шикарная. Ведь я все время играла бы одна. Вообрази только, Лили Валеев, главный и вообще... Единственной роли. А что бы ты делала в течение всего фильма? Ну, у же все придумано. Купалась бы и пела на скале. В пижаме? Без. Ты не думаешь, что я имел бы огромный успех? А... Не можешь ведь ты ходить все время гол. Да почему бы и нет? Что здесь такого? А... Вообще это как-то... А потом... По постой, постой. А, я знаю. Потом меня похитила Богорилла. Понимаешь? Такая страшная... Волосатая, черная горилла Здесь же нет горилл Есть, здесь есть всевозможные звери Это должен относиться к делу, как художник И горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи Ты обратил внимание, какие у Джеди волосы на ногах? Нет Ужасные ноги А когда горилла понесет меня на руках Из лесной чащи Выйдет молодой прекрасный дикарь Заколит ее А как он будет одет? У него будет лук и венок на голове Этот дикарь возьмет меня в плен и приведет в каннибалов. Здесь нет никаких каннибалов. Есть. Людоеды захотят принести меня в жертву своим идолам и споют при этом гавайские песни. Знаешь, как негры поют в ресторане Парадис? Но тот молодой людоед влюбился бы в меня. И потом еще один дикарь влюбился бы в меня, ну, скажем, предводитель этих каннибалов. А потом... Один белый. Откуда же тут возьмется белый? Он был бы у них в плену. Например, это был бы знаменитый тенор, который попал в руки дикарей. Это для того, чтобы он мог петь в фильме. А в чем он был бы одет? Он, он был бы без всего, как и людоеда. Не годится крошка. Все знаменитые тенора страшно толстые. Mm, жалко. Ну, тогда его мог бы играть Фред, а тенор только пел бы. Знаешь, как теперь озвучивают фильмы? Но ведь Фреда сожрала акула. Ну нельзя быть таким ужасным реалистом, Эйб. Ну, с тобой вообще невозможно говорить об искусстве. А предводитель обвил бы меня всю нитками жемчуга. Mm -hmm. Где бы он его взял? Но здесь масса жемчуга. А Фред из ревности боксировал бы с ним на колен над морским прибоем. Получится шикарно. Силуэт Фреда на фоне неба. Правда, блестящая идея. При этом они... Оба упали бы в море. Вот, вот тут и пригодится эпизод с акулой. Вот взбесится Джедди, если Фред будет играть со мной в фильме. А я бы вышла замуж за того красивого дикаря. Мы стояли бы вот тут на берегу, на фоне солнечного заката, совершенно ноги и диафрагма постепенно закрывалась бы. А теперь я иду в воду Ты не надела купальный костюм С яхты увидят Пусть видят Скорее бы уже лезла в воду Черт бы ее подрал <клевать> Что такое, Ли? Ип, Ип Там какой-то зверь Ничего там нет, наверное, просто какая-нибудь рыба Но У него такая страшная голова Вон, это было ужасно Вон! Вон, видишь? Черная голова Он сделал несколько шагов И, остановившись по щихотку в воде, сжав кулаки, посмотрел зверю в глаза. Чёрная голова тоже остановилась, странно закачалась и произнесла. Эйбу стало немного жутко. Но ведь нельзя же показывать виду. Что-то вроде тюленя. Надо бы возвратиться на яхту. Лету. Ему хотелось опуститься на колени, склониться над ним. Но он чувствовал себя обязанным рыцарски стоять между нею и зверем. Нет ничего опасного. Был бы я ни в одних трусах, да будь у меня как пирочный нож. Смеркалось. Зверь приблизился еще шагов на тридцать и остановился. Из моря выходили все новые тени и продвигались вперед широким полукругом. Их уже около шестидесяти. А это светлое пятно купальный халат Ли. Халат, в котором она только что спала. Животные тем временем подошли уже к светлому предмету, который широким пятном выделялся на песке. И тогда Эйп совершил нечто само собой разумеющееся, и в то же время бессмысленное, подобно шиллеровскому рыцарю, который спустился на арену ко львам за перчаткой своей дамы. Ничего не поделаешь, есть такие, само собой, разумеющиеся и в то же время бессмысленные поступки, которые мужчины будут совершать до тех пор, пока существует мир. Не раздумывая, с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками, мистер Эйп леп вступил в круг зверей чтобы отнять у них купальный халат крошки Ли. Звери немного отступили, но не убежали. Эйп поднял халат, перебросил его через руку, как Тореадор, и остановился. Чего вы, собственно, хотите? Эй! Эй! Не бойся, Ли! В чем дело? <связь> Сейчас! Вы имеете в виду нож? У меня никакого ножа нет. Зверь, казалось, протягивал к нему переднюю лапу. Это не понравилось Эйбу. Филипп, Филипп, не оставляй меня здесь! Прочь дороги! Зверь выронил из лапы что-то беловатое, похожее на каплю. Но это не было каплей, потому что оно покатилось. «Не бойся, Ли!» Зверь поспешно и неуклюже отступил. Теперь Эйб мог удалиться с честью, но пусть Ли увидит, какой он храбрый. И он нагнулся, чтобы рассмотреть то беловатое, что зверь выронил из лапы. Это были три твердых, гладких, матово-блестящих шарика. Мистер Эйб поднес их к глазам, так как уже смеркалось. Брось дороги! Эй, эй, эй, эй. Размахивая купальным халатом над головой, мистер Эйб мчался по берегу, как молодой бог. Я иду, иду! Ли, у меня для тебя что-то есть! Ли, я тебе что-то несу! Ли сидела на корточках вся скорчившись Эйп. и дрожала. Эйб, как ты можешь, как ты можешь! ли, -ли валей морские боги, они же тритоны, пришли воздать тебе почести. Они поручили передать тебе, что с тех пор, как Венера родилась из пены морской, ни одна артистка не производила на них такого впечатления, как ты. В знак своего восхищения они посылают тебе три жемчужины. Смотри. Мне Липа здоровья. Ли. Серьезно, ли посмотри, это же настоящий жемчуг. Ну, покажи. Ведь это жемчуг. Ты нашел его в песке? Ну, Ли. Крошка моя, жемчуг не водится в песке. Водится и его промывают. Видишь, говорил тебе здесь масса жемчугов. Жемчужины растут в таких раковинах под водой. Ей богу ли это тебе принесли тритона? Они видели, как ты купалась, они захотели преподнести их тебе лично, но ты испугалась? Они такие противные. Эй, это шикарные жемчужины. Я ужасно люблю жемчуг. Действительно принесли мне те те звери? Они не звери-крошка, они морские боги. Называются тритоны. Очень мило с их стороны, правда? Они ужасно симпатичные. <смех> как ты находишь, Шейп? Должна я как-нибудь их поблагодарить? Ты уже не боишься их? Боюсь. И пожалуйста, уведи меня отсюда. Тогда слушай. Нам надо добраться до нашей лодки... Идем, идем, не бойся ну, ну ведь они, они стоят на дороге И ты не хочешь пойти к ним ниже меня? Только не смей оставлять меня здесь одну Я понесу тебя на руках Т Так лучше Только надень халат Сейчас Ой, Я ужасно расстрепана, правда? И, у тебя нет с собой губной помады? Идем же, Лин Я боюсь Я возьму тебя на руки Черт возьми, это тяжелее, чем ты думал Верно? У тебя обе руки заняты. Если эти звери на нас нападут, что тогда? Беги, пожалуйста, бегом. Хорошо. Скорее, скорее. Эйба, бегом. Бегом. Ну, беги Беги, беги быстрее. Сейчас возьми, Ли, постежи горло. Как раз в тот момент, когда у Эйба окончательно отнялись уже и руки, и ноги, Ли прошептала. Все, можешь спустить меня на землю. Иди. Иди к лодке. Живее. Полукруг темных теней повернулся теперь лицом к Ли и стал приближаться. Но Ли не закричала. Ли не бросилась бежать. Ли подняла руки к небу, и купальный халат соскользнул с ее плеч. Ли, нагая, махала обеими руками колеблющимся теням и посылала им воздушные поцелуи. Ее дрожащие губы слегка искривились, что должно было очевидно изображать очаровательную улыбку. Вы такие милые! Чуть помоги мне, Лейп. До свидания, дорогие мои. <станавливается> ну же, ну шевелись. Эй, они опять здесь? Мистер Эйп отчаянно напрягал усилия, чтобы столкнуть лодку в воду. А тут еще в нее влезла Мисли, махая рукой на прощание. Впереди на другую сторону, Эйп, а то и меня не видно. Лодка, наконец, закачалась на волнах. Мистер Эйп вскарабкался в нее и изо всех сил налег на весло. Одним веслом он угодил по чьему-то скользкому телу. А правда они ужасно милые. А правда я великолепно провела сцену с ними. Наденька, Латвия. Считаю, я имела огромный успех. А эти жемчужины, эй, как ты думаешь, сколько они стоят? Я думаю, что ты не должна была показываться в таком виде. Что здесь такого? Сразу видно, Эйб, что ты не артист. Греби, пожалуйста, мне холодно в халате. На следующий день команда яхты снарядила экспедицию на берег. Сначала животных фотографировали, потом расстреляли из небольшого пулемета... А одну Саламандру Мисс Ли спасла и поместила в ванну своей каюты. Саламандра вскоре издохла и начала источать немыслимое зловоние. Ее выбросили за борт. На студии отца мистера Эйба, старика-папаши Джесса, был сделан... Грандиозный фильм. спешите видеть. Мисс Лили Валей в главной роли. Кроме нее в фильме было занято 600 Нептун, один Нептун и 12 тысяч статистов, наряженных в до потопными ящерами. Спишите видеть. Но пока до этого дошло, утекло много воды и совершилось много событий, а именно сотни американских и всяких других газет, еженедельников и ежемесячников описали все происшествие в мельчайших подробностях и с многочисленными иллюстрациями. Крошка Ли среди ящеров. Отдельно Ли в купальном костюме. Отдельно ящер в бане. Мистер Эйд. Яхта «Глория Пикфорд». Остров Тараива. Жемчужины на черном бархате. Тем самым карьера крошки Ли была обеспечена –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 Еще более крупные специалисты утверждали даже, что этот вид саламандр науке неизвестен, а следовательно и не существует. В печати происходили по этому поводу долгие споры, конец которым положил профессор Дж. У. Гопкинс, Ельский университет, заявивший... Я изучил представленные снимки и считаю их мистификацией. И изображённые на них животные несколько напоминают испаринскую саламанду э, скрытожаберную крипто банку с но это не точная и неумелая диетанская подделка и считаю научную сторону вопроса исчерпаны наконец по прошествии подобающего срока мистер эйп леп Женился на мисс Джедди. Его лучший друг, фред бейсболист, был шафером. На его свадьбе отпраздновано с величайшей пышностью при участии многочисленных выдающихся представителей политических, артистических и и иных кругов. Андриас Шейх Цери. Человеческая любознательность не имеет границ.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 Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке выдержала 300 представлений роскошная постановка «Посейдон» с участием 300 самых хорошеньких тритонит, ниреид и сирен. большая саламандра, И маски, I'm oh. В Майами и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах тритонов и нереит. Три нитки жемчуга и больше ничего. А в Центральных Штатах и Штатах Среднего Запада в ответ на это необычайно разрослось движение за искоренение безнравственности. Дело дошло до публичных манифестаций, причем несколько негров было повешено и несколько сожжено. Наконец, в национальном географическом ежемесячнике Выявился бюллетень научной экспедиции Колумбийского университета, организованной на средства Дж. С. Тинкера, так называемого консервного короля. Сообщение подписали мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения. На острове Тенгарева. После захода солнца из воды показались головы саламандр, сравнительно крупные и умеренно сплюшнутые. Вскоре саламандры вылезли на песок. Они раскачивались при ходьбе, но довольно быстро передвигались на задних ногах. Когда они были на расстоянии примерно семи 7 шагов, мы выстрелили в них из ружей. Они обратились в поспешное бегство и бросились в море. На берегу остались только две мёртвые саламандры и одна с перебитым позвоночником, издававшая своеобразные звуки, которые нам удалось записать. Предлагаем эту запись вашему вниманию. Боже мой, боже мой, боже мой! Саламандра издохла, когда ей вскрыли грудную клетку. Когда мы отпрепарировали скелеты убитых животных, то обнаружили любопытнейшую вещь. Оказалось, что скелеты этих саламандр почти полностью совпадают с отпечатком скелета ископаемой саламандры который был найден на каменной плите в Энингенских каменоломнях доктором Иоганном Яковом Шейхцером и описан в его сочинении Homo тестис», изданном в 1726 году. Напоминаем менее осведомленным, что названный доктор Шейхцер считал свою находку останками допотопного человека. Помещаемый здесь рисунок, который я предлагаю ученому миру в виде изящно исполненной гравюры на дереве,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 Памятник вымершего человечества, более древний, чем все римские, греческие и даже египетские и вообще восточные гробницы. Впоследствии Кювье распознал в анингенском отпечатке скелет окаменелой саламандры, которая получила название «Андриас Шейхцери». Остается загадкой, каким образом эта интересная исполинская саламандра ускользала до сих пор от внимания науки. Местные жители утверждают, что это животное впервые появилось здесь лишь 6-8 лет тому назад. Они уверяют, будто морские черти умеют говорить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 Поблагодарим же спонсора экспедиции мистера Тинкера за новое открытие современной науки – гигантскую саламандру Андриас Шейхсли. Этого ученого бюллетеня, несомненно, было бы достаточно для исчерпывающего выяснения вопроса о загадочных морских чудовищах, которые вызвали столько толков. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естество каждой страны отстаивало собственных испалинских саламандр и с яростным ожесточением отвергало испалинских саламандр других наций. Из-за этого наука так и не достигла достаточной ясности в чрезвычайно важном вопросе, вопросе о саламандрах. Песа и сакивам да шетам, а ти ќе во мир и, и дружба.